Глава пятьдесят Сюрприз. Продолжая следить, как девушка ищет для нас еще что-нибудь полезное, я решил вслух поделиться ее размышлениями о первой покупке с Кривым элом «Вы правы, прошу прощения. Тот после моей эмоциональной речи, кажется, проникся ко мне самым настоящим уважением. Не буду вам мешать». Переваливаясь с поврежденного бока на здоровый, Пришелец отполз к Бену и начал о чем-то вещать, размахивая руками и изредка показывая на меня. Видимо, начал распространять слухи о моих глубоких знаниях военной техники. «Добавляй еще эту скорчерную установку и ремкомплекты для танков». Асти отметила еще пару позиций. «Увы, больше ничего интересного тут нет». А эти штуки хотя бы можно переделать под схему использования энергии из моего времени. Будет похуже заводских образцов, но точно лучше, чем ничего. А если посмотреть не только оружие, но еще и корабли? Вдруг здесь найдется парочка, что нам пригодится и которую ты сможешь переделать? Эта идея пришла мне в голову совершенно неожиданно. И как я раньше не додумался. «Если и использовать таланты нашей гости из прошлого, то по полной». «А ведь и точно». Асси со мной согласилась, и скоро к заказу добавился еще и скоростной катер класса «Аренака-7», между прочим, последняя модель линейки той яхты, что Бену пришлось бросить на земле. Похоже, у этой парочки и вкусы сходятся. «Хорошая машина», — девушка прокомментировала свой выбор. Разогнать ее по максимуму будет совсем несложно. При желании можно опробовать в скоростном спуске. Как мне кажется, провинциальные системы безопасности, что должны были использоваться в таком провинциальном секторе, как система Тервина, смогут и не уследить за этой птичкой, если за штурвалом окажется хороший пилот. Поверь, я хороший пилот. Я решил напомнить о своих талантах, в итоге заслужив в ответ от Асси лишь смешок. «Чего это она?» Увы, на мой незаданный вслух вопрос, подчеркнутый недоуменным взглядом, отвечать никто не спешил. «Ничего себе!» — старый Бен как раз заметил мою последнюю покупку, и его глаза довольно блеснули. «Ну вот, пусть меня некоторые и пытаются задеть». Но о своих вассалах я позабочусь. Хочешь взять под свое командование на время перелета? Я склонил голову на бок. Если нам все равно вести наши баржи с товаром, то можно будет и Аренака-7 отправить в свободное плавание. Заодно и все системы протестируем на практике. Спрашиваешь? Бен с довольной улыбкой сжал кулак и показал его мне тыльной стороной. Видимо, какой-то жест Вели, который я пока не знаю. Ладно, с покупками мы окончательно разобрались, и теперь можно со спокойной душой выдвигаться в сторону Тервина. Хочется верить, что на этот раз наше пребывание в этом осколке Старой Империи окажется не таким коротким и, главное, не таким печальным. Я до конца не верил, что наше пребывание на пиратской планете обойдется без происшествий. Но, видимо, связи Бена были и впрямь так сильны, что никто нас даже не попытался обмануть или атаковать напоследок. А Кривой Эл, на мой взгляд, так и вовсе оказался нормальным парнем. Впрочем, благодаря мне он обогатился на добрых полсотни миллионов. А все из-за яхты, на которую пришлось большая половина наших трат. Еще бы после этого произвести на клиента иное впечатление. Как бы то ни было, подморскую станцию мы покинули сразу на двух груженных космолетах сопровождение пяти барж без каких-либо проблем. А вот сама планета, вернее ее атмосфера, все же решила напоследок преподнести нам сюрприз. Прямо перед нами закрутился огромный смерч, который чуть было не снес Аренака-7, в котором летел Бенита со своими помощниками. Но барон не зря любил именно этот модельный ряд катеров. Выжив из маленького космолета Максимум, он ушел с линии атмосферного фронта, и мы благополучно вышли на орбиту подмора. Маршрут на Тервин построен, доложила Асси, а секунду спустя эту же фразу повторил Карл. Спустя несколько секунд мы перешли в гиперпространство, и ближайшие часы нам теперь предстояло лететь в серой пустоте, пробираясь к осколку Старой Империи. Какое-то время мы просто болтали с Асси ни о чем, преследуя тем самым, как ни странно, вполне утилитарную цель – пробудить в ней еще какие-либо воспоминания. Я даже попробовал завести речи о восстановлении связи с кораблем, на котором кто-то разрушил управляющий чип. Вдруг Асси, пусть она и не особо знакома с техникой Маури, когда-то слышала о чем-то подобном. Увы, надежды на решение моей маленькой транспортной проблемы оказались напрасными. Память пылающей длани отказывалась нас хоть чем-то порадовать, и долгий, даже через гиперпространство, путь до Тервина в итоге тянулся в приятных, но все же пустых разговорах. Я даже в итоге думал все прекратить и пойти потренироваться, Но Асси меня остановила. Не надо. Ее рука чуть не опустилась мне на плечо, но в последний момент Вели словно передумала. Но мне нужно стать сильнее. И почему даже самые лучшие из женщин порой не хотят понять, что все время им уделять просто невозможно? Иначе же любой мужчина в итоге растеряет все то, за что его можно ценить или любить. Нужно... К счастью, Асси вроде бы меня услышала. Но то, чего ты сможешь достичь здесь, скоро будет не так уж и важно. Что ты имеешь в виду? Разреши мне сделать тебе сюрприз. Раз уж мы добрались до территории Старой Империи, поверь, мне будет вполне по силам тебя удивить. Хорошо. Я ничуть не сомневался в способностях Асси. Но как же неприятно вот так вот сидеть и ждать. «Да, судя по всему, меня ждет что-то хорошее, причем связанное именно с развитием. И как же мне хочется узнать, что это такое». А тут еще и время, словно замерло. Впрочем, через пару минут я все же смог взять себя в руки и сосредоточиться на нашей болтовне Саси, стараясь с помощью этого держать в узде свое любопытство.